Глава тридцатая Третья неделя сентября радовала Москву прекрасной погодой. Красное золото опадающих листьев сияло в солнечном свете. Теплый ветер казался едва ли не весенним, и прохожие под влиянием природных чар и выработки витамина D улыбались несколько чаще обычного. Пересекая маленькие разбитый здания суда сквер — Денис чувствовал, что давно прижившаяся внутри него угрюмость чуть отступает. Ему впервые за многие месяцы, а то и годы, захотелось в самом деле прийти в себя, отдохнуть, устроить жизнь по-другому, так, чтобы по утрам хотелось вставать не только ради чашки черного кофе. Воодушевление, в компании, содержанном менее получаса назад успехом на процессе, с которого Денис сейчас и направлялся к своей машине, были достаточно сильны, чтобы возникло желание ненадолго их продлить. Взглянув на часы, он подумал, что не помешало бы в кои-то веки пообедать не за письменным столом. Вся вторая половина сегодняшнего дня была отдана бумажной работе, и Денис мог не торопиться в офис. У собственной машины он остановился и ненадолго погрузился в изучение карты на телефоне, Если память его не подводила, неподалеку был отличный ресторан итальянской кухни. Пара минут поисков подтвердила верность его предположений. Вновь поставив машину на сигнализацию, добираться пешком оказалось удобнее, Денис осмотрелся вокруг, решая, где перейти дорогу. В нескольких метрах от себя он неожиданно заметил знакомую фигуру и знакомую машину. «Катя!» – окликнул он прежде, чем успел определиться с собственными намерениями. Катя, раскладывающая что-то внутри салона со стороны пассажирского сидения, осторожно обернулась. На ее лице отразились удивления и как будто легкий испуг. Денис готов был признать, что отлично понимает ее эмоции. — Привет! — произнесла она дружелюбно. — Ты из суда? — Да, — он кивнул. — У них ведь установилось цивилизованное общение. Можно и поболтать. Собирался на обед. Последняя фраза прозвучала не очень уж кстати, слишком лично. «Да, я вот тоже собираюсь», — ответила Катя якобы непринужденно, но Денис был уверен, что она разделяет его ощущение ходьбы по тонкому льду недавнего перемирия. «Как... как ты себя чувствуешь?» Она обвела его с головы до ног очередным внимательным и встревоженным взглядом. У Дениса загорелась кожа. «Все отлично, заживает, как на собаке», — заверил он. «Это хорошо». Они замолчали. Денис неловко перебирал в руке ключи от машины, Катя также неловко держалась за открытую дверь и словно за ней пряталась. Денису хотелось продлить разговор, но парковка не производила впечатления подходящего места для затяжных бесед, да и темы не шли. Ему было что спросить, но как? Они уже несколько раз встречались то в одном, то в другом здании суда, вежливо кивали друг другу и расходились в разных направлениях. и недосказанность между ними как будто набирала силу с каждой подобной встречей. Словно вместо короткого и вежливого «Привет» они из раза в раз произносили «Мне есть, что тебе сказать, но я не буду». Ничто не тяготило с такой силой, как груз слов, которым не дали право прозвучать. «Пообедаем вместе», — выдал Денис вдруг. «Я думаю, нам не помешает поговорить. Мне интересно, как ты жила». Катя посмотрела на него широко распахнутыми глазами и молча раздумывала над его предложением с полминуты. После чего медленно и осторожно кивнула. «Хорошо». Она кивнула еще раз, будто продолжая мысленно рассматривать все плюсы и минусы данного ему согласия. «Ты прав. Нам не помешает поговорить». Денис бросил короткий взгляд себе под ноги, прежде чем вновь посмотреть на Катю. Ему требовалось перевести дух. «Если ты еще любишь итальянскую кухню, то здесь в пятнадцати минутах ходьбы есть хороший ресторан. Предлагаю пройтись до него». Он пожал плечами, ожидая ее решения. «Да», — ответила она и слабо улыбнулась. «Люблю». Денис сильнее сжал в правой руке ключи. «Мир между ними ненадолго затих». «Тогда закрывай машину и пойдем», — сумел он, наконец, сказать. Катя поспешно собралась, и они неуверенно двинулись в одном направлении. Денис не представлял, как им стоит провести эти неловкие 15 минут. По какой-то причине прогулка вдвоем казалась куда более интимным и значимым взаимодействием, чем разделенный на двоих столик в ресторане. Катя спасла ситуацию. В субботу на факультете будут праздновать юбилей. Ты планируешь появиться? Ребята заодно решили к юбилею приурочить встречу курса. Еще не решил, признался Денис, пока они переходили дорогу на светофоре. «Не было времени подумать. Ты пойдешь?» «Да, я сто лет никого не видела из наших. Ты наверняка с кем-то общаешься?» Поинтересовалась она легко. Денис нахмурился. Их незатейливый разговор коснулся не самых безопасных сфер. «Не особо». Катя обернулась к нему с недоумением во взгляде. Денис искренне надеялся, что она не станет уточнять, с каких пор он перестал быть душой компании всего их курса. «Понятно», — сказала она нейтрально. Наверное, его молчаливый посыл был для нее достаточно явным. Оставшиеся минуты пути они прошли в тишине. Та могла быть вполне комфортной. Такой она и была в прошлом. Не гадай, Денис, о том, чем кончится их странная встреча. Смесь чувств, настигавшая его в обществе Кати, всегда сильно выматывала своей противоречивостью. Каждой эмоции обязательно находилась своя контрэмоция. Да, он знал Катю настолько, что ни одна ее реакция не могла быть неожиданной для него, и прошедшие годы этого, казалось, не изменили. Вместе с тем он ни на секунду не чувствовал себя спокойным и владеющим контролем над ситуацией. Да, он готов был честно признать, где-то в самых тайных и самых важных закоулках его существа счастье и восторг разливались волнами тепла, едва он попадал в общество Кати. Вместе с тем, ему всякий раз хотелось исчезнуть, прекратить разговор и никогда больше с ней не встречаться. Да, он и Катя вроде бы решили оставить претензии друг другу позади, пусть и на уровне невербальной коммуникации. Вместе с тем, Денису казалось, что они играются спичками, сидя на горе динамита. Он как будто наблюдал со стороны и ждал, когда же случится взрыв. В ресторане им повезло. В час обеденного перерыва для них нашелся свободный столик. Даже у окна. Правда, рядом с выходом, но в теплый день смириться с этим недостатком было легче. С меню в руках к ним подоспела официантка. Однако и Катя, и Денис сделали заказ сразу, ни на мгновение не удостоив папки перед собой взглядом. Мясная лазанья для него, равиоли с лососем для нее, вода и два черных кофе. Денис подавил печальную усмешку. Сколько раз в прошлом они точно так же сидели за столиком и делали точно такой же заказ. В нескольких ресторанах их раньше знали в лицо, и фраза «нам, как обычно» не вызывала у официантов затруднений. Почти шесть лет спустя Денис не мог вспомнить, есть ли у него хотя бы одно любимое заведение теперь. «Кажется, мы довольно консервативны во вкусах». Катин шутливый, но немного неуверенный голос вытащил его в реальность. Выпрямившись в кресле, Денис кивнул, надеясь, что ничем не выдал собственные невеселые размышления. Он не знал, о чем стоит заговорить. В беседе с любым другим человеком вопрос о работе был отличным вариантом, но с их предысторией скорее прозвучал бы издевкой. Ни про опыт в Питере, ни про нынешний опыт в Москве полюбопытствовать Денис бы не рискнул. Как у тебя дела? Сформулировала наконец нейтральную фразу. Катя подняла на него глаза. Хорошо, ответила она вполне спокойно. Много работы. Сейчас будет очень сложный и интересный процесс. Будем работать вместе с Александром Анатольевичем. Подробности не последовало. Я рад, сказал Денис, чувствуя горечь на языке. В прошлом Катя всегда делилась с ним сутью проблемы, абстрактно, конечно, не выдавая никаких сведений и важных деталей. конструируя для обсуждения только юридическую формулу. «Как дела у тебя?» — в ее тоне как будто звучало беспокойство. Денис перевел взгляд на мир за окном. «Нормально. Много работы. Не собираешься в отпуск?» Он повернулся к Кате лицом, неопределенно качнул головой, не думал об этом. «Ты выглядишь очень уставшим», — сообщила Катя осторожно. «Вот уж спасибо», — пробурчал Денис, конечно, не имея настоящих претензий. По утрам ему приходилось любоваться своим отражением. Факт – любоваться было нечем. «Прости», – извинилась она искренне. Его, однако, передернуло. Он до необъяснимо бурлящего в крови раздражения не желал слышать от Кати никаких извинений. Никогда. «Все нормально, Кать». Он постарался снять возникшее между ними напряжение. У их столика вновь появилась официантка, уже с подносом в руке. Пока подавались блюда, Денис и Катя молчали. «Что насчет нападения? Есть какие-то подвижки?» Едва официантка отошла на приличное расстояние, Катя возобновила разговор. Денис чувствовал ее встревоженность. «Проблема решается», — проинформировал он ее и, надеясь успокоить, добавил. «Я знаю, кто за этим стоит. Ему даже без моей помощи скоро в тюрьму». Катя словно было, что ему сказать, но она сдержалась. Лишь сочувственным выражением лица констатировала. «Кажется, что на тебя очень много навалилось в одно время». «Почему много?» – не понял он. Она бросила на него короткий встревоженный взгляд и принялась перечислять. «Угрозы, нападения работа, конечно, развод», – добавила она несмело в конце. «Извини». Денис стиснул зубы. От Кати его реакция не укрылась. «Прости, я не хотела затрагивать эту тему». Он усмехнулся. Судя по выдававшим ее глазам, она безумно хотела что-то услышать. «Спрашивай», – предложил он. кивнув в поощряющем жесте. «Что? Ты хочешь что-то узнать? Спрашивай». Катя вздохнула, покачала головой из стороны в сторону, как если бы сама не верила тому, что собирается пойти у него на поводу, и затем спросила. «Почему вы развелись?» Под его изумленным взглядом она поспешила пояснить, отрывисто и неловко. «Вы показались мне счастливой семьей на форуме в Сочи». Денис невесело усмехнулся. «Сочи». Последний глоток воздуха для умирающего в агонии брака. Пожалуй, там он и Лена еще были пару раз счастливы. Из меня не вышло хорошего мужа, — выдал он часть правды. Всю рассказать Кате он точно не мог. Совсем не вышло. — Я думала, ты любил свою жену, — сказала она растерянно. Денис поперхнулся вдохом и на мгновение устало зажмурился. — Лена с тобой не согласится. — А ты... — спросила она с внезапной настойчивостью. Он посмотрел ей в глаза. И я. Катя вздрогнула. Несколько минут над их столиком царила тишина. Вдвоем они делали вид, что действительно пришли в ресторан поесть, хотя голод для Дениса теперь был самым последним в списке ощущений. Он его практически не замечал, его волновало совсем другое. Он хотел спросить и не мог решиться. Время утекало, напряжение между ним и Катей росло. Он не верил, что когда-нибудь потом случится еще один шанс. «Ты...» — сказал он, еще сомневаясь, что закончит вопрос. «Ты никогда не думала, что нам...» Не стоило тогда расставаться. Катя застыла на месте. «Я... я не знаю». Он не услышал в ее словах полной искренности. «Я никогда не думала об этом так». Он попытался поймать ее взгляд, но она упорно отводила глаза. — Ты никогда не думала об этом? — повторил он за ней, утопая в неверии и разочаровании. — Ни разу? Ни капли сомнений? — Я... — Что? — теперь он спрашивал издевательски. Денис злился. Он так злился, что едва видел Катю перед собой. Ее золотистые собранные в низкий хвост волосы, полураскрытые на вдохе губы, Ярко-голубые, наконец-то, встретившиеся с его глаза, влажные и блестящие. Выученное наизусть лицо, продолжавшее сниться ему годами, и он злился, потому что оказалось, что мучился только он. «Денис», — начала она, но тут же замолчала, словно не зная, что сказать. «Мы собирались пожениться, мать твою», — прошипел он, удерживая себя от крика. А ты вычеркнула меня из жизни одним махом, и что, никаких сомнений? Так ты меня любила?» Катя просто смотрела на него, пристально и безмолвно. Он отстраненно следил за тем, как переполнившие ее глаза слезы, наконец, покатились по щекам. «Ты хотя бы попыталась понять. Ты чувствовала эту безысходность? Когда ты готов на все, чтобы вернуть все назад, но ничего не можешь поделать?» Она все еще молчала, словно парализованная. «У тебя знающие все и всегда нет ответа, Кать?» «Потому что мне было больно!» «Мне было больно!» — выкрикнула она внезапно и задушенно всхлипнула. «Я даже смотреть на тебя не могла!» «Ты хоть представляешь, что ты со мной сделал?» «Как это знать, что тот, кому ты верила, во всем и всегда верила, поступил так?» «Я рыдала у тебя на плече после процесса, а ты врал мне в лицо!» Продолжал говорить, что никогда и ни за что меня не предашь, когда уже предал. Она говорила и говорила, захлебываясь словами, забывая дышать, разрывая Денису сердце болью, которой в прошлом не позволило ему увидеть. Я не могла тебе больше верить, понятно? Ты разломал все, и я не знала, что с этим делать. Как с этим жить? Я ничего не хотела. Я просто знала, что мне нужно держаться от тебя подальше, чтобы не было так больно. Она яростно стерла со щек слезы и выпрямилась. «И знаешь что? Я была права. Что сейчас, что тогда ты переживаешь только о себе и поступаешь только так, как удобно тебе». Денис покачал головой. «Бред! Если бы он действительно думал только о себе... Ты обещал мне, что принимаешь мои взгляды на жизнь, что ты понимаешь, что нас ждет». Катя не унималась. Если пять лет назад она едва сказала ему пару фраз, когда узнала правду, то теперь словам не было конца. Жестким, хлестким словам. Но как только возникла реальная проблема, та, о которой я тебя всегда предупреждала, все твои обещания растворились. Если тебе нужна была удобная домашняя жена, не надо было связываться со мной. На ее крик обернулись посетители за соседними столиками, но Кате явно было наплевать. «Мне нужна была ты!» Его затрясло. «Я знаю, что был неправ. Я знаю, мать твою я...» Она его перебила. «Так нужна, что ты женился на другой через год?» Денис издал пораженный смешок. «Ты уехала в Питер с Черновым!» «Ты!» Катя покачала головой. На ее лице было странное, нечитаемое выражение. «Чернов? Серьезно?» Произнесла она вдруг совершенно спокойно и поднялась из-за стола. «Знаешь, Денис...» «Иди к черту! У тебя на всё есть оправдание!» Подхватив сумку, Катя быстрым шагом вышла из ресторана. Денис шумно выдохнул и откинулся на спинку кресла, все еще не понимая, какого черта только что произошло. Сердце колотилось в груди, вызывая каждым ударом о грудную клетку. Боль.